Четвертое. Красноречие. Вторая софистика. Торжество архаизма в литературе падает на время эпигонствующего греческого возрождения. В ориентации на блестящие периоды своей культуры, греческое рабовладельческое общество ищет противоядия от разрушающих его сил. Политика императоров идет в полной мере навстречу этой культурной самозащите. Рядом с оживлением старинных святилищ, оракулов и общеэллинских игр создаются официальные, оплачиваемые государством, кафедры философии и риторики. Пропаганда архаистических тенденций выходит за пределы школы и замкнутых ученых-пружков. Она стремится охватить широкий круг всех тех, кто причастен, К образованности и ищет поэтому более массовых, доступных и интересных форм. Происходит новый подъем публичной речи. В условиях Римской империи политическое или судебное ораторское искусство находило для себя также мало почвы, как в эллинистических государствах. Красноречие этого времени имеет резко выраженный эпидектический характер. По греческим общинам гастролируют странствующие ораторы, выступая со своим искусством перед многочисленной публикой в театрах или лекториях. Они менее всего склонны видеть в себе только мастеров слова и именуют себя не ораторами, а софистами. Страница 240. В этом воскрешении старого термина Содержится претензия на культурную ценность нового красноречия, как пропаганды образованности, и брошен вызов философам, исконным врагам софистики. Как и во времена Исократа, риторика начинает играть роль важнейшей общеобразовательной дисциплины, конкурируя с философией, а эпидектическое красноречие стремится вытеснить все прочие виды литературы. своим архаическим звучанием термин "софист" отвечал установки на аттическую древность, и вторая софистика приписывала себе происхождение от первой в порядке непрерывной исторической преемственности. С ростом значения публичной речи мы встречаемся уже в первом веке нашей эры. Старший современник Плутарха Дион из Прусы Фивини Начал свою ораторскую деятельность как типичный софист, противник философов. Изгнанный при доминциане из Рима с запретом жить в Фивине, он в течение ряда лет вел странствующий образ жизни, занимался физическим трудом и увлекался кинико-стоической философией. Странствия приводили его в отдаленные углы греческого мира. Он посетил и Ольвию. греческую колонию на Днепре, Борисфене, и в своей борисфеницкой речи оставил памятник ее тяжелого состояния в римское время. После гибели Домициана Дион получил возможность вернуться и пользоваться расположением императора Трояна. В последующей деятельности он поставил свое искусство эпидектического стиля на службу популярно-философской проповеди. От Диона сохранилось около 80 речей на политические, моральные и литературные темы. Дион — почитатель греческой древности, в сравнении с которой настоящий кажется ему мелким и ничтожным, и вместе с тем сторонник империи, теоретик единовластия. Он проповедует смягчение классовых противоречий, призывает городскую бедноту возвратиться на землю, провинциальное отражение той политики поддержки мелкого землевладения, которую начали проводить императоры после Домициана. В этом отношении показательна эвбейская речь. Она и с литературной стороны является самым интересным произведением Диона. Он рисует утопическую идиллию, мирную уединенную жизнь двух охотничьих семейств вдали от города, и кончает прославлением здорового и полезного сельского труда, противопоставляя его развращенной жизни городского населения. Дион с его позднейшим уклоном в сторону популярной философии еще не является типичным представителем софистики. Расцвет ее относится уже ко второму веку нашей эры. Важнейшими софистическими центрами служили греческие города Малой Азии. в особенности смирно. Здесь сохранялись эллинистические традиции азианского красноречия, и представители второй софистики продолжали придерживаться типичной для азианцев театральности, хотя и восприняли языковые нормы аттикистов и тратили неимоверные усилия для того, чтобы уметь воспроизвести стиль древних ораторов, в особенности Демосфена. Идейная бессодержательность и подражательный стиль — характерные признаки всего течения. Публичное выступление софиста начиналось со вступительного слова, прелюдии в легком стиле. Оратор представлялся публике, давал образчик своего искусства, эффектное описание, интересный рассказ, защиту парадоксального тезиса. Затем следовала самая речь, ораторское упражнение — Чаще всего софист развертывал перед слушателями какую-нибудь историческую фикцию, речь знаменитого человека в какой-либо сложной ситуации. Ксенофонт желает умереть вместе с Сократом. Демосфен предлагает себя в качестве искупительной жертвы после Хиронайского поражения. Салон, узнавший, что песистрат окружил себя стражей, требует уничтожения своих законов. Такого рода темы трактовались софистами. Исторической точности здесь не требовалось. Нужны были не представления о возвышенных мыслях и благородных героических чувствах, которые греческое возрождение желало навязать своему прошлому. Страница 241. Прошлое уходило в такую же область идеального, какой некогда принадлежал миф. а греческая история предоставляла в распоряжении Софиста достаточное количество патетических моментов. При всяком случае, язвит Лукиан в своем учителе красноречия, должен быть марафон и храбрец Кенигир. без них ни одна речь обойтись не может. Пусть всегда у тебя через Афон плывут корабли, а Гелеспонд переходит посоху. Пусть солнце покрывается стрелами медян. Ксеркс обращается в бегство. Леонид возбуждает изумление всех. И пусть прочитывается надпись отряда. Саламин и Артемиссий и Платеи пусть выступает побольше и почаще. Как и в школьном риторическом обучении, рядом с исторической фикцией, Встречается судебное, фиктивное выступление на суде по поводу казуса, богатого патетическими возможностями. Например, речь любовника, захваченного мужем на месте преступления. Но тема могла и не быть фиктивной. Софист был весьма желанным гостем на каждой публичной церемонии и произносил соответствующую речь. Риторические учебники этого времени устанавливают наличие самых разнообразных видов церемониальной эпидектической речи. Тут всевозможные прославления как отдельных лиц, императоров, наместников, увенчанных граждан, так и общин или местностей, всякие панигирики, речи ко дню рождения, свадебные, надгробные, утешительные, плачевные речи. То обстоятельство, что торжественные софистические речи могли оказаться господствующим литературным жанром, служит ярким доказательством безидейности и отсутствия творческих сил у верхушки греческого общества II-III веков. Культ эффектного слова и декламации доведен здесь до крайних пределов. Особенно оценилось искусство импровизировать речь. Оратор старался воздействовать на слушателей красотой голоса, ритмом, пением, мимикой. Об одном из софистов рассказывает, что на его выступление приходили люди, не знающие по-гречески. Они слушали его как сладкозвучного соловья, потрясенные красотой его голоса и дикцией, его ритмами и в простой речи, и в пении. Красноречие это настолько широко использовалось поэтическими средствами выражения, что речи часто именуются гимнами. Претензии софистики на универсальное образовательное и литературное значение, на способность заместить и философию, и поэзию, речи всего сформулированы у самого выдающегося софиста II века Элия Аристида. Около 50 сохранившихся речей этого прославленного в свое время автора, мнившего себя одновременно и Демосфеном, и Платоном, в равной мере свидетельствует о его стилистическом мастерстве и идейном убожестве, сопряженном с неврастенией, суеверием, тщеславием и шарлатанством. Софистическая проза получает живой характер, тогда как переходит к более интимным темам. Так софисты культивируют жанр художественного письма. Другой вид писем — письма Фиктивно-исторические. Они составлялись наряду с фиктивными речами, но в ином стилистическом плане. И циркулировали в виде сборников, перемешиваясь с подлинными письмами. Это создает значительные трудности при оценке эпистолярного наследия ряда греческих писателей письма Платона, Демосфена и Сократа и других. Значительный литературный интерес. представляет так называемые письма Гиппократа, своего рода роман в письмах, на тему о том, как знаменитый врач Гиппократ, приглашенный жителями Абдер, для того, чтобы вылечить от безумия их великого согражданина, философа Демокрита, который начал над всем смеяться, обнаруживает, что перед ним отнюдь не безумец, а единственный истинно мудрый человек на свете. Составлен этот цикл не позже первого века нашей эры. Страница 242. Это прозаическая параллель к малым формам эллинистической поэзии с бытовыми миниатюрами, картинками природы и изъяснениями чувств. Письмо также замещает интимную лирику, как софистическая речь, торжественную лирику гимнов. Алкифрону, второй век, принадлежат несколько сборников писем. Письма рыбаков, крестьян, параситов, гетер. Автор использует материалы новооттической комедии и переносит свои письма в обстановку IV века до нашей эры. Сборник любовных писем приписывается, может быть ошибочно, филострату, третий век, составителю жизнеописаний знаменитых софистов и пространные аритологии почти что биографического романа об известном чудотворце первого века нашей эры Аполлонии Тианском. Другой вид софистической прозы — описание экфраса природы или памятников искусства, реальных или фиктивных, также одна из любимых тем эллинистической поэзии. Сохранились сборники описаний картин, связанные с именами двух филостратов, старшего и младшего. Старый филострат, быть может, тождествен с вышеупомянутым одноименным автором, но это не вполне достоверно, так как в семье филостратов было несколько представителей софистического искусства, и произведения их трудно разграничить. К изданиям и переводам картин филостратов обычно... прилагается описание статуи некоего Каллистрата, вероятно, IV век. Софистика существовала очень долго, в течение всего переходного периода, от древнегреческой литературы к византийской. В IV веке она еще представлена рядом выдающихся писателей Либани, Гимерий, император Юлиан. Софистический стиль перенимают христианские проповедники – Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. В течение долгого времени продолжают разрабатываться также и малые софистические формы. Отмирает софистика только в VI-VII веках.